Когда девушки вышли на улицу в Нафи, оказавшись перед торгово-развлекательным центром Рай и совсем неподалёку от ресторана Милдсдэй, то солнце уже начинало садиться. Потихому, медленно, с ленцой, которая больше была присуща томному и изнеженному июню, а не активному броскому маю. Марта только счастливо вздохнула, глядя на то, как лучи цепляются за крыши зданий, как будто бы не хотят покидать эту часть земли. Точь-в-точь точь, как маленькие дети, которых строгие мамы зовут домой, а они не хотят прервать интересную игру и кричат: "Ещё 5 минут, пожалуйста, мы только доиграем". Боже, я думала, из этого филиала ада я не вырвусь, сказала девушка в шутку, поправляя волосы. Выставка-инсталляция Томаса Радова порядком её впечатлила. Мы культурно просвещались. Вот в следующие выходные я возьму тебя на оперу. Там окутуришься не на шутку. Мстительно пообещала Марта сестре, зная её нелюбовь к данному виду музыкального искусства. Куда сейчас пойдём, в сторону проспекта или к парку на императорской площади? От чего-то чувствуя себя немного уставшей, но почти счастливой, спросила девушка. Может быть, это было связано с началом мая, который девушка очень любила, может быть, с выходными тёплыми днями, а может быть с тем, что, как казалось крепачке, её чувства к Саше становились менее яркими и болезненными. Ника, у которой после общения с художником на душе была радостно, словно он заразил её своей харизматичной творческой энергией, задумалась. Она хотела предложить кузине просто пройтись по близлежащим улочкам города, на которых частенько встречались нарядные и недавно отреставрированные особняки прошлого и позапрошлого веков. Но как только девушка открыла рот, то увидела, как к находящемуся справа от них претенциозному ресторану Милздэр подъезжает знакомый ей автомобиль чёрный и серьёзный джип-франглер. Первым из него вылез Александр, а следом за ним и его накачанный друг Миха, со шрамом через всю щёку, принявшийся что-то бурно доказывать Саше. Тот смотрел на Миху, как на огромного рыжего таракана, и скептически молчал, как будто бы уже принял какую-то точку зрения и не собирался от неё отказываться, несмотря на все уговоры. Если бы Ника точно не знала, что эти двое партнёры, Она бы, наверное, приняла Михаила за Сашинного телохранителя. Марта перехватила взгляд двоюродной сестры и тоже заметила Александра, мгновенно подобравшись. Когда скрипачка видела его, она разрывалась между двумя чувствами: скукой по любимому человеку и нежеланием встречать его вообще. Он же девушек не видел, всё своё внимание обратив на подъезжающий к ресторану вальяжный белый «Мерседес», откуда выбрались двое мужчин лет 35 или, быть может, старше. Одного из них с колючим, очень жёстким взглядом глубоко посаженных глаз, как запомнила Ника, звали Максом. Она видела его всего лишь дважды. Первый раз осенью, когда Сашка притащил её в ресторан на обед, а второй — где-то в феврале. И оба раза Карлову посещало странное нервное чувство — Что этого мужчину она уже когда-то встречала. Вот только где и при каких обстоятельствах, девушка припомнить так и не могла. И её это очень мучило. "Ой, твой Саша", произнесла Марта, стараясь, чтобы её голос был обрадованным. Ника никогда не узнает о её чувствах к Дионову, поэтому она всегда строго следила за собой, дабы не выдать собственных чувств. Раз он называет её сестрёнкой, Она будет относиться к нему как к брату, старшему брату. Подойдёшь к нему? Нет, покачала головой Ника, внимательно наблюдая за Александром, который по очереди здоровался за руку с мужчинами из белого Мерседеса. Не хочу мешаться. Завтра, наверное, с ним увижусь, он пока занят, какие-то проблемы в бизнесе. Сказал, что сегодня должен встретиться с какими-то там важными людьми. Пойдём, сестричка Лисич. Девушка вдруг замерла. Сердце её тревожно запело. К стоящим на крыльце перед Милздаром подошли ещё двое. Довольно такие мощные с виду, коротко почти налысо стриженные, ребята не слишком-то презентабельные, несмотря на наличие деловых костюмов, казавшихся на размер два меньше, чем нужно в внешности. Они тоже только что подъехали к ресторану на пыльной и слегка потрёпанной, но жизнерадостной Toyota которую припарковали совсем близко от здания Галереи современного искусства, рядом с сёстрами. Кочки почтительно поздоровались с Максом, а он, удостоев их недовольным взглядом колючих глаз, сказал что-то резкое и рывком взял из рук одного папку, судя по всему, с какими-то документами. После повелительно махнул кистью, мол, можете идти. Те вежливо попрощались с Максом и вновь направились к своей Toyota. Около нее мощные парни замешкались. «Егорычин, ну ты козел! Подставу сделал! Макс злится, что мы опоздали!» — сказал один из них злым босовитым голосом, и Ника с Мартой услышали это. «А это тут при чем, если пробка гребанная была?» — стал тут же оправдываться второй тип. «И не называй меня Егорычем, я Егор!» «Ладно, садись в точилу, погнали! Главное, привезли!» Во внешности этих двоих не было ничего необычного, но при виде их Нику словно полиэтиленовым мешком с мукой по голове стукнули, да так, что он порвался, и вместе с белым почти невесомым порошком из пакета вырвался аромат терпкой хвои и свежей смолы. Он окутал завсегда Тайникиных глаз фарфоровую куклу с кудряшками бледно-зелёным полупрозрачным туманом, и она испуганно чихнула, отшатнувшись назад за черту событий почти трёхгодичной давности. «Куда собралась?» «Верните меня обратно! Верните! Кто вы такие?» «Я Колян, а водила Егорыч!» «Егор я, а не Егорыч! Егор! Не дёргай ты так ручку! Сломаешь нахрен! Сиди спокойно!» «Зачем я вам нужна?» «Нужна, но не нам! Зачем ты нам?» Нас тебя просили привезти в целости и сохранности, даже машину выделили. Видала, какая тачка нехилая? А кто, кто вас просил? Один хороший человек. Едем к нему, потому что он желает увидеть тебя. Веди себя с ним хорошо и приветливо, поняла? А то потом вдруг он захочет, чтобы мы с Егоры чем-то тебя в лесок повезли в багажнике. Макс, здорово, мы к Марту просил доставить девочку. Тачку вот нам Вилел Малова взять, типа наша помята сильно. А девочку надо с ветерком прокатить, с удобствами. Иначе что? Радик, братишка, да ты меня монстром просто выставил. Что теперь будет думать обо мне, возможно, будущая невестка? Фарфоровая красавица очнулась. Ужас и запах хвои и смолы. Этот аромат, одновременно приятный, но вызывающий дрожь в коленях, Ника ни в силах была забыть до сих пор, как и лицо Никиты. Именно этот аромат она вдохнула тогда, когда двое бугайёв вытащили её из машины, на которой увезли под карауль около подъезда, когда девушка вышла в магазин. Тогда ей было страшно так, как не было никогда в жизни. И Карлова даже готовилась к тому, что, возможно, сейчас около красивого особняка, окружённого сосновым бором, её лишат жизни. Тогда она ещё подумала, отстранённо глядя на незнакомый изящный трёхэтажный коттедж: "Моя смерть пахнет деревом, а выглядит как дом моей мечты". Конечно, всё обошлось, и никто её отправлять к врачам не собирался. Март всего лишь просто хотел познакомиться, И пообщаться, приняв Карлову за девушку Никиты, но страх всё равно никуда не девался. Сомнений у Ники не оставалось. Перед ней были лица мнимых похитителей, которые каким-то образом перепутали её с подружкой Укропа. Егор, Егор и Егорыча Колян скоренько запрыгнули в Тойоту и уехали. А у Ники слегка подкосились ноги. Теперь она точно узнала и Макса который всё время напоминал ей кого-то, а она не понимала, кого именно. Он был одним из приближённых Андрея, который также находился с ним в особняке и был то ли его левой рукой, то ли правой. Неважно, даже какой. Важно то, что он был и, видимо, остаётся самым настоящим бандитом, который каким-то чудом не угодил за решётку, как большинство членов ОПГ Пристанских. На самом деле, на Макса Ники было всё равно, но Но что с таким человеком может быть общего у Александра? Что их связывает? Какие дела? Ах, да, Дионов же как-то говорил, что он возглавляет дочернюю фирму, принадлежащую бизнес-группе Макса. Нет, понятно, что Саша, скорее всего, не очень-то законопослушный парень, раз занимается бизнесом, в нём чистоплюев и святош нет. Но если он связан с Максом, который, как помнила Ника, занимался и азартными играми, и наркотиками, то то вполне возможно, что и он тоже связан с криминалом. Тогда можно понять, как за такой небольшой промежуток времени молодой парень без высшего образования стал таким обеспеченным. Что с тобой? спросила Марта, глядя на молчащую сестру. Тебе плохо стало? Немного голова закружилась. «Всё нормально, не волнуйся», — соврала, чтобы не расстраивать её Ника, а между тем в голове её прыгали самые разные мысли, каждая из которых выдавала себя за озарение. Макс, положив Саше руку на плечо, увёл его в ресторан. Миха и второй мужчина, коротко переговариваясь, направились следом. После, уже сидя на какой-то лавочке в ожидании Марты, которая побежала в ближайший супермаркет, чтобы купить сестре водички, подумав, что ей немного нехорошо, Ника глубоко задумалась. Да, она до сих пор не знает, чем именно занимался несколько лет Саша после того, как уехал из их города в соседний за своей новой любовью. И до сих пор она точно не может ничего сказать о его бизнесе. Знает только сферу деятельности и партнёра, а вернее, получается, даже босса Макса, бывшего и, скорее всего, настоящего бандита. Но как и где Саша с ним познакомился? А главное, когда? Из-за девушки ли уехал её парень из города так поспешно, или для этого была другая причина? Совершенно не кстати, память подкинула глубоко задумавшейся Карловой один эпизодик из прошлого. После того, как Александр уехал, месяца через 2 или 3, Ника случайно встретила его лучшего друга Женю. Раньше, когда девушка встречалась с Сашей, она постоянно тусовалась в его компании. А после такого внезапного расставания даже почти и не виделась ни с кем из неё и вежливо отказывалась от любых предложений провести время вместе. О, Ника, привет. Явно обрадовался Женя, увидев Нику. Надо сказать, она ему нравилась. И если бы Саша не положил на неё глаз, то вполне возможно, Ника могла бы встречаться именно с ним. Хотя нет, она бы не стала встречаться с ним. Несмотря на миловидную внешность и умение показать себя в компании, Женя был не в её вкусе. Нет, он не был хорошим парнем или покладистым паи мальчиком, напротив, часто нарывался на неприятности и любил веселье, громкую музыку и вечеринки с алкоголем, но для Ники он оставался не более чем хорошим приятелем. Наверное, между ними не произошло никакой химической реакции. Привет. Улыбнулась ему и его товарищу Карлову, возвращавшейся с пар в университете. Встреча она, честно сказать, была не рада. Ребята напоминали ей обычных возлюбленных. "Давно я тебя не видел. Ты куда пропала?" "Да так никуда. Учёбы просто много. Во времени свободного почти нет." "А к Сашке ты ездила?" спросил второй молодой человек, имени которого Ника сейчас уже и не помнила. Как и лицам. На тот же замолчал, потому как Женя ткнул его локтем в бок. "Взткнись", сказал он и улыбнулся Нике. Его друг непонимающе уставился на Евгения, но послушно замолчал. Карлова с изумлением, которое смешалось с негодованием, посмотрела на ребят. Ей показалось, что они решили над ней поиздеваться. Он выпил немного, кивнул на разговорчивого молодого человека Женя. "Фигню несёт. Не обращай внимания. Никам нам идти нужно". А я и не думала обижаться. Проваливайте скорее, устало подумала тогда Ника, которая и так замёрзла на улице. Ты не теряйся, хорошо? продолжал Женя, рассматривая лицо девушки. Приходи ко мне в гости, звони или пиши. Нужен ты мне. Хорошо? заставила она себя улыбнуться лучшему другу Александра. Ника уже точно решила для себя, что со всем, что напоминает ей о предателе, она покончит. У неё и своих друзей и подруг хватает. Зачем ей ещё и Сашины? Пока Ника попрощался с ней Женя, с каким-то то ли сожалением, то ли с жалостью, взглянул на неё и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Его друг поспешил за ним, пару раз оглянувшись. Евгений и правда писал Карловой на телефон и по интернету, приглашал куда-то, правда, всякий раз получая отказ. Изредка звонил, но в конце концов понял, что он не герой её романа, и их общение свелось к взаимному поздравлению друг друга два раза в год: на дни рождения и на новогодние праздники. Николай с Женей перекидывались парой слов, спрашивая, как друг у друга дела, и на этом прощались, не забыв поставить смайлики. С их последней встречи прошло много времени. Многое изменилось. Кажется, уже не появилась девушка, и о Нике он давным-давно забыл. Она тоже о нём не вспоминала до этих самых пор. «Он что-то знал», — вдруг подумала Ника, которую мысль озарения укусила прямо за темечка. «Он точно что-то знал!» «А может быть, не только он!» Девушка закусила губу. Когда Александр так внезапно уехал, он написал ей лишь сообщение — И обиженная, раздавленная Ника поверила ему. Она ничего даже не стала спрашивать у его друзей из гордости. Она лишь перезванивала Саше, желая поговорить с ним, но он ни разу не взял трубку. Его мобильник вообще оказался отключённым. И вот только сейчас ей дурочки всё это стало казаться подозрительным, как и поведение Жени. Лёгкое головокружение прошло, оставив вместо себя одну назойливую мысль. Нужно желательно немедленно связаться с кем-то, с кем в те годы общался Саша, и попробовать точно выяснить причину поспешного его отъезда. Например, с тем же Евгением, с которым, как Нико понимала, Дионав больше не поддерживает никаких контактов, как и со всеми другими друзьями. Возможно, он что-нибудь знает о Сашке. Или же действительно причиной его отъезда послужила какая-то там девка? Или хорошо. Пусть причина это его новая любовь. Но что Александр делал столько времени в чужом городе? Как он завёл там бизнес? Где взял деньги? Как умудрился познакомиться с Максом? Как он и вообще так сильно изменился? Раньше, конечно, Нику беспокоили эти вопросы, но сейчас, видимо, настиг пик заинтересованности. Саша всё чаще и чаще намекал на дальнейшую совместную жизнь, и ей, Нике, надо было быть осторожной и всё о нём узнать, дабы доверять ему. «Найду с Женю и с ним хорошо переговорю. Да и надо бы разузнать про этого Макса. Почему он не сел, например? И он что, остался в городе вместо Андрея?» Решила шальная и, видимо, несколько тормозная голова Ники, и когда Марта вернулась к кузине с бутылкой минералки, Карлова-старшая внешне была уже в порядке. «Что-то с давлением, наверное», — сказала она, отпевая холодной воды. Погода на улице, как назло, начала портиться, и поднялся ветер. Тогда поехали по домам, решительно сказала Марта. Тебе отдохнуть надо. Они ещё немного посидели на лавке, в шутку по-доброму переругиваясь и подкалывая друг дружку, а после направились к остановке. Сели на разные автобусы и поехали по домам. Ника, уставшая морально и понявшая, что она чего-то не понимает, а Марта, задумчивая и проигрывающая в уме текст произведения Баха, что ей нужно было выучить, Однако уже через две остановки Марта вдруг вспомнила, что забыла в шкафчике супермаркета пластиковый розовый пакет со своей новой блузкой, которую она пару часов назад купила в Рае. На следующей же остановке, раздосадованная девушка выскочила из автобуса, пересела на маршрут, идущий в обратную сторону, и вернулась к торгово-развлекательному комплексу, около которого супермаркет собственнно и примостился, как и галерея современного искусства в обнимку с Милздэром. Марта, чьи волосы усиливающийся ветер трепал без устали, забежала в супермаркет, быстро открыла шкафчик ключом, что хранился у неё в сумке, вспомнила, что хотела купить шоколадку и вновь направилась вглубь магазина. Из супермаркета скрипачка вышла минут через 20 и с удивлением поняла, что погода скоро испортится окончательно. Вдобавок к ветру на улице начало осторожно прикапывать мелкий дождь. Судя по быстро надвигающимся сумрачно-хмурым облакам, Скорее он должен был перерасти в самый настоящий ливень. Да и далёкие раскаты басовитого грома говорили об этом же. Надо быстрее добраться до остановки, сказала сама себе девушка и решительно зашагала по асфальтированной дороге, на которой ежесекундно увеличивалось количество тёмно-серых мокрых крупных следов от капель дождя. Людей же напротив становилось всё меньше и меньше. Марта Карлова спешно проходила мимо ресторана Millsdore, когда это случилось. И, наверное, это происшествие стало одним из самых пугающих за всю её пока что недолгую жизнь. Заняло оно секунд 30 не больше. Все события исполнялись крещендо, и каждое из них было созвучно дыханию Марты. Вдох. Из дверей ресторана вновь показались Саша и его друг Миха. Задержка дыхания и желание подбежать и обнять его. Выдох. Девушка замедлила шаг, глядя на Сашу. Она находилась с ним на одной стороне дороги. В груди расцвёл лотос нежности. Вдох. На почти пустой дороге появляется тёмная машина с тонированными стёклами непонятной марки и без номеров. Задержка дыхания из-за необоснованного беспокойства. Выдох. Машина немного сбавила скорость у Коломиздаря, Саша даже и не обратил на неё внимания. Никто не обратил Вдох. Одновременно с машиной на крыльце ресторана вдруг появляется серьезный мужчина со злыми глазами, такими же колючими, как стальная проволока. Вместе с ним выходят накаченные парни в темных костюмах. Тревога нарастает. Выдох. Автомобиль плавно и почти неслышно притормозил, и Марта увидела, как переднее окно открывается и И оттуда высовывается рука в темные перчатки, которая держит что-то странное, тоже темное. Вдох. На улице вдруг раздаются какие-то подозрительные громкие хлопки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остановка. Семь, восемь. Задержка дыхания от страха. Марта видит, как мужчины на крыльце падают лицом вниз, закрывая шеи и головы согнутыми руками. Саша тоже падает. Выдох. Марта, заслушав хлопке, резко опустилась на корточки, зажимая уши и виски ладонями, так и не сделав нового вдоха. Дождя она не замечала, охваченная паникой. Несколько человек, шагающих впереди и сзади под прикрытием зонтов, почти мгновенно упали на землю. Какая-то молоденькая девушка от испуга затормозила и осталась стоять, глядя на машину широко распахнутыми глазами. "Эй, ложись!" прокричал кто-то ей. И вслед за этим криком раздалась новая порция грома. За денег жило жизнь. Девушка плюхнулась на асфальт, и Марта последовала её примеру, не думая о том, что он грязный и мокрый, не замечая, что умудрилась поцарапать коленку и порвать тонкие бесцветные колготки. От асфальта пахнет дождём и бензином. Прозвучали новые хлопки, немного другие по звучанию, более нервные, видимо, ответные выстрелы. Ведь это были выстрелы. Что могло бы это ещё быть? Фейерверки? Если только фейерверки убийцы. Марта ещё крепче сжала ладони. Послышались крики в перемешку с матами, а вместе с ними изверинное рычание грома. А скрипачка от страха была неподвижна. Да и дышать она не в силах, лёгких словно не существует. Вместо них разверзлась чёрная дыра. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Тёмная машина резко дёргается вперёд и уезжает под акомпанемент новой порции выстрелов. Нет, кажется, что она убегает, стремительно, быстро, точно зная, где ей сейчас спрятаться. А крики остаются, и атмосфера на улице мгновенно делается гадкой, а чуть позже ещё и суетливой. Жутко. Марта наконец-то вдохнула воздух ртом, ощущая, как от сильнейшего страха быстро колотится её сердце. Кто-то только что, прямо только что стрелял в Сашу и в других людей на крыльце ресторана. Ей сейчас безразлично было, кто находился в машине с пистолетом в руках, и единственное, что волновало девушку, так это Александр. Он ведь тоже упал, а вдруг он ранен? Что с ним? Марта, у которой дрожали пальцы, а в горле поселился комок Первая вскочила и побежала к ресторану, не думая, что она делает. Девушка даже и ярового дождя не замечала и крови на коленке. Она хотела одного узнать, что с её Сашей, остальное её не интересовало. Глупость, да. Мужчины тоже уже поднялись. Слава богу, никто не погиб. Двух из них, в том числе и Миху, лишь зацепило. В последний момент он оттолкнул Александра И пуля вместо того, чтобы впиться тому в грудь, скользнула по его мощному плечу. Это ранение явно было не смертельным, кость задета не была, но крови оказалось предостаточно. Девушка, видя, что с Сашей всё вроде бы в порядке, он лишь немного испачкан в крови Михи, остановилась, не понимая, что ей делать совсем рядом со ступенями ресторана. Выстрелы до сих пор звучали в её голове бессвязной уродливой мелодией. Она ощущала себя маленькой девочкой, «Быстро за ними! Быстро! Найдите уродов!» — кричал в это время Макс с яростью, больше присущей обитателю преисподней, а не человеку. Его глаза от гнева покраснели, ноздри раздувались, а на шее пульсировала голубоватая жилка. На дождь ни он, ни другие мужчины не обращали никакого внимания, словно его и не существовало. Несколько человек в тот же миг бросились к автомобилям, припаркованным у ресторана, завели моторы и... И спешно ринулись в ту сторону, куда умчалась тёмная машина. «Уезжай!» – велел резким и неприятным голосом Макс Александру. «Сейчас приедут менты, не светитесь, я всё улажу». Опять, сука, Радик решил понты показать. «Всю тварь не успокоится никак. Даже на зоне. В расход захотел меня отправить гнида? Я выпишу тебе путёвку в Сочи. Езжай!» Рявкнул он вновь осторожно осматривающемуся по сторонам Александру. «Миха!» — одним словом спросил Дионов, с виду спокойный, но внутри разрывающийся от примерно такого же уровня бешенства, что и Макс. «Скорая сейчас будет, увезет парней, а ты сваливай, я сказал. Завтра утром ты должен быть там, где договаривались, а не в отделении ментуры или прокуратуре». Александр коротко кивнул и поспешил к джипу, остановившись около Михи и сжав ему плечо естественно, то, которое было не ранено. За друга он и правда испугался. «Езжай», — коротко сквозь зубы сказал ему тот, с успехом сдерживая стон боли и даже улыбнулся слегка посеревшими губами. «Выполни всё, как Макс сказал, тут без тебя разберутся». Замёт она. Молодой человек завёл машину и проехал буквально пару метров, как увидел стоящую столбом сестрёнку Никки. Судя по деревеневшему испуганному взгляду, она была свидетельницей происшедшего и теперь явно не могла отойти от испуга. Девушка, волосы которой были мокрыми, а оттого казались более тёмными, смотрела на автомобиль, явно зная, что внутри него сидит парень её кузины. Марта и была бы рада убежать, да вот ноги её не слушались, и вообще хотелось зарыдать, уткнувшись носом в шею Саши. Твою ж налево. Подумал Александр и с силой ударил по панели кулаком. А это что тут забыла? Он выругался и притормозил около промокшей под дождём девушки с грязными окровавленными коленками. Она едва заметно дрожала, но не двигалась с места. Ты что тут делаешь? прошипел взбешённый парень в открытое окно. Какого чёрта ты тут делаешь, дура? Марта молчала, глядя на него большими разноцветными блестящими глазами в которых, как лодка в штормовое море, плавал почти детский испуг, смешанный с женским страхом потерять любимого человека. Саша, правда, всех этих оттенков чувств не различал. Он бесился из-за двух вещей. Во-первых, скорее всего, она увидела перестрелку с его участием, а во-вторых, могла бы пострадать идиотка. Нет бы убежать, скрыться, затаиться, встала около самого милздаря. А если скотина на черной мазде без номеров вернется и снова откроет огонь? Да, най правда, дура, лезет в самый замес. Где её инстинкт самосохранения, чтоб её? Александр даже зубы крепче сжал. Садись, открыл он переднюю дверь брутальной уверенной машины, которая чихать хотела на какие-то перестрелки. Садись, я сказал, не стой, крикнул Дионов, видя, что Марта не двигается. Поддавшись импульсу, молодой человек перегнулся через сиденье, схватил Карлова чуть выше тонкого запястья и И без особой нежности втянул её в салон джипа, после чего сразу же рванул вперёд, подальше от этого места, забив на то, что его почти безвольная пассажирка должна пристегнуться. Бледная девушка смотрела на него всё такими же большими глазами, как голодный котёнок на хозяина-садиста, и молодой человек понял, что это раздражает его. "Что ты тут делала?", резко спросил он у неё. "Отвечай, что ты тут делала?" Я. Я в магазине была, <свят> <свят> <свят> прошептала Марта, её холодные пальцы вцепились друг в друга. Потом вышла и и услышала выстрелы. Тебя увидела. Та машина, из которой стреляли, она уехала, и я встала, пошла к тебе. Она судорожно вдохнула. Зачем ты ко мне пошла? продолжал расспросы парень, гоняв вперёд чтобы узнать, не ранен ли ты, — отвечала Марта, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать, так же сильно, как дождь за окном, хлещущий по окнам джипа со всей силой. — Что, думаешь, умно поступила? Зачем встала? Если попала в перестрелку, ты не должна десять минут вставать с земли. Жёсткость в голосе парня вновь зашкалила. — Поняла? Ты меня поняла? Отвечай! — Да, — вновь прошептала Марта. Её испуганную и промокшую сейчас нужно было успокоить, но Александр этого не понимал. Он хотел её наказать за то, что она повела себя так глупо. Молодец. Надеюсь, больше ты не станешь поступать как идиотка. У тебя ведь есть голова. Думай, ею что делаешь. Считаешь, с тобой не произойдёт ничего плохого? Очнись, девочка, вырвись из своего розового музыкального мира. Хотя Александр и говорил жёсткие слова, Они не были такими резкими, как тон, и сердитыми, как взгляд, устремлённый вперёд, за стёкла автомобиля, по которым лихорадочно метались дворники. Глаза Марты, похожие на две тоненькие стекляшки, голубую и зелёную, за которыми плескалось самое настоящее море, посмотрели на Александра с детским испугом и одновременно с заботой печальной влюблённой женщины. Он случайно перехватил этот взгляд, И ещё больше взбесился уже непонятно от чего, и даже руль крепче сжал. Что с ним происходит? Ему нужно быть спокойным, ведь скоро предстоит важная сделка, из-за которой Макс отправил его подальше от места перестрелки. Саша должен был улетать этой ночью в другой город, чтобы встретиться с нужными серьёзными людьми. А сейчас ему следует немного промыть мозги бестолковой девчонке а не желать на неё наорать и пару раз встряхнуть, схватив за поникшие плечи. «Сейчас заедем ко мне в квартиру, поговорим», — злым тоном сообщил молчащий Марти Саша, продолжая глядеть на неё. Они как раз остановились на красный свет. «Ты слышишь меня? Отвечай, если слышишь. Я не с куклой разговариваю». «Да. О чём поговорить?» — выдавила девушка. «О случившемся». Взгляд Марты растерянно скользнул по молодому человеку и задержался на расстёгнутом и чуть задравшемся кверху пиджаке, из-под которого видна была кожаная кобура. Саша мгновенно понял, куда смотрит кузина его девушки, и желание схватить Марту за плечи вновь проснулось в нём с удвоенной силой. "Да, это оружие", сказал Дюонов недобро, не собираясь поправлять пиджак. "Раз увидела, пусть смотрит. Пусть уже поймёт, наконец, какой он человек". Ты права. Боишься? Нет. Он хмыкнул, вновь нажимая на газ, а Марта вдруг добавила: "Не тебя". "Да что ты говоришь, сестрёнка? А кого?" Девушка не ответила, лишь отвела глаза в сторону и крепко-крепко прижала к себе сумочку. А Саша стал куда-то звонить, в том числе и Михе, чтобы узнать, как тот себя чувствует. Оказалось, что с ним всё в порядке.